Я находился в столь стесненных обстоятельствах, что согласился на 9 пенсов, которые мистер Долоби мне тут же выдал, хотя без ворчания дел не обошлось. Я пожелал ему спокойной ночи и вышел из магазина, разбогатев на 9 пенсов, лишившись при этом жилета. Но застегнув на пуговице пиджак, я решил, что не стоит переживать по этому поводу. Конечно, я ясно понимал, что следующим будет мой пиджак, и что до Дувра мне придется добираться в рубашки и брюках. Ту ночь я провел в поле возле Салемского дома. Мне никогда не забыть то чувство одиночества, что охватывало меня, когда я лежал под открытым небом без крыши над головой. Я проснулся, разбуженный школьным звонком подъема, начав согреваться теплыми лучами солнца. Боясь быть увиденным воспитанниками мистера Крикла, я добрался до длинной пыльной дороги. Я узнал, что она ведет в Дувр, когда сам был одним из учеников. Было воскресенье, в надлежащее время зазвонили церковные колокола, На встречу стали идти люди, спешившие в церковь. Я прошел мимо церкви или двух, услышав доносившееся оттуда пение. Все было наполнено миром и покоем воскресного утра, за исключением меня. Я чувствовал себя скверно от того, что был грязным и пыльным, с падающими на глаза спутанными прядями волос. В тот день я прошел 23 мили и провел ночь в открытом поле рядом с рекой. Утром тело было как деревянное, ноги болели. Добравшись до следующего города, я первым делом продал свой пиджак за 18 пенцев, половину из которых тут же потратил на еду. Немного повеселев, я снова продолжил свой путь. Я шел 6 дней, останавливаясь на ночлег в полях, и в конце концов добрался до Дувра. Мои деньги закончились. Я еле шевелил ногами от усталости, умирая от голода и жажды. Рубашку и брюки покрывали пятна пота и травы, Волосы не видели расчески с тех пор, как я покинул Лондон. Лицо, шея и руки были темными от загара и обветрились. Я с головы до ног был, как пудрой, обсыпан белым мелом и пылью. Я начал спрашивать у людей, знают ли они мою тетю и могут ли сказать, где она живет. Большинство из них не захотели помогать мне, лишь отпускали шуточки относительно тети и моей внешности, наверняка думая, что я простой нищий попрошайка. Наконец мне встретился кучер-дилижанса, который знал мою тетю и сказал, что ее дом был на утесах. Он также дал мне пенни, на которой я купил себе булку. Я с радостью ее съел и затем довольно долго шел, прежде чем увидел впереди дома. Зайдя в лавку, я спросил. «Будьте любезны, скажите, пожалуйста, в каком доме живет мисс Тротвуд?» В лавке была молодая женщина, покупавшая рис. Она быстро обернулась и удивленно на меня посмотрела. «Зачем ты хочешь видеть мою хозяйку, мальчик?» — спросила она. На что я ответил. «Я хотел бы с ней поговорить, если можно». «Ты имеешь в виду попросить что-нибудь?» — сказала молодая женщина, глядя на мою грязную порванную одежду. «Ну что же, если хочешь, можешь пойти за мной. Я сейчас иду обратно к ее дому». Мне не нужно было предлагать дважды. Я пошел вслед за женщиной и вскоре оказался у чистенького домика, рядом с которым был сад полный цветов. — Это дом мисс Тротвуд, — сказала молодая женщина. — Теперь ты знаешь его, и это все, что я могу сделать. С этими словами она поспешила в дом, как будто хотела поскорее снять с себя ответственность за мое появление там. Я стоял у ворот в рваной одежде и разваливающихся башмаках, не смея войти в дом и попросить увидеться со своей ужасной тетей, о которой так много слышал. Я уже собирался ретироваться и обдумать, как лучше всего поступить, когда увидел высокую надменную даму, вышедшую из дома в фартуке и садовых перчатках с длинным ножом в руке. Я сразу же понял, что это мисс Бетси, потому что она шла точно так же, как показывала моя бедная мамочка, частенько изображая, как мисс Бетси вышагивает по нашей садовой дорожке. «Уходи — Уходи! — крикнула она, качая головой и размахивая ножом. — Прочь! Никаких мальчишек в моем доме! Я трусливо проследил, как она дошагала до угла сада и, нагнувшись, стала выкапывать какой-то корешок. Затем в порыве отчаяния тихо подошел к ней, встал рядом и дотронулся до нее пальцем. — Пожалуйста, — начал я. Она вздрогнула и подняла голову. Я заглянул в ее глаза и почувствовал, как вспыхнуло мое лицо. — Пожалуйста, тетя, — сказал я. «Я ваш племянник, Дэвид Копперфилд». «О, Господи!» — скликнула тетя и плюхнулась на садовую дорожку.